Глава девятая Адам попытался отфильтровать важные данные из информации, полученной через коммуникативный модуль. «Это вражеский корабль вызвал возмущение гравитационного поля?» «Верно», — ответил ассистент. Они спешили на нижнюю станцию, построенную десятью сервомеханизмами недалеко от ледяного канала. На трех ногах ассистент передвигался куда проворнее Адама в неустойчивом фактотуме сервомеханизму снова и снова приходилось останавливаться, чтобы говорящий с разумом догнал его. Холм, где покоился главный артефакт, остался позади. Красное солнце, маленькое по сравнению с другими звездами, но столь близкое от планеты, занимало большую часть небосклона. Внутренние моря и руины древнего города купались в его прямых лучах, вредоносных для людей без специальной защиты. «Как может один единственный космический корабль вызвать гравитационную тряску, находясь на расстоянии многих миллионов километров?» – спросил Адам. Эти колебания ощущались во всей звездной системе. Беглецы достигли одного из каналов и повернули к станции. Под ногами трещал хрупкий лед. «Мы полагаем, что именно поэтому корабль и был обнаружен выше эклиптики – годовой траектории вращения планеты вокруг звезды», – продолжал ассистент. Об ограничении ударной волны не стоит и думать. Стабильности системы ничто не угрожает. Эти колебания возникли из-за вхождения корабля в систему? Верно, Адам. Откуда он прилетел? Неизвестно. А это действительно корабль. У него сильная энергетическая сигнатура, Адам. Там есть навигационные системы. Он изменил курс и летит сюда. Это действительно корабль. Но колебания ощущались во всей звездной системе. Какого размера этот корабль? «Открой канал обмена данными, там есть вся актуальная информация». Адам тут же потерялся в огромном потоке сведений. Одна из вспомогательных программ, подключенная к его сознанию, активировала дополнительные фильтры. «171 километр», — произнес он, ознакомившись с информацией. «Довольно большой корабль». Говорящий с разумом попытался догнать ушедшего вперед ассистента. «Адам, его масса даже больше, чем предполагаемая масса спутника. Она частично уменьшается компенсаторами гравитации. Что же касается его энергетической сигнатуры, она вполне сравнима со звездой «Лебедь-29», — ответил ассистент. «Корабль», — произнес Адам, — «тяжелее спутника и с энергией, как у звезды. К тому же он не имеет никакого отношения к Мурии». «Да, мы тоже так думаем», — ассистент снова побежал вперед не имеет отношения к Мурии, повторил Адам, пытаясь вспомнить все, что знал об истории галактики. До сегодняшнего дня Мурия была единственной высокоразвитой цивилизацией в пределах Млечного Пути, но кроме нее существовали и другие народы, развитые настолько, чтобы добраться до других планет, однако лишь иногда им удавалось посылать корабли в другие звездные системы. Мурийцы за 10 миллионов лет исследовали всю галактику с помощью построенного ими каскада и кораблей, летавших быстрее скорости света, но они исчезли миллион лет назад и незадолго до Вселенского пожара. А теперь появился корабль, который непонятно кем построен и неизвестно откуда летит. Интуиция, стимулируемая конденсатом разума основной станции, подсказала ему новую идею. «А возможно ли, что сигналы с главного артефакта и обелиска были отправлены в ответ вражескому кораблю?» – спросил он. «Неизвестно», – ответил ассистент. «Мы не видим признаков использования связи через узкий канал или другим способом, позволяющим мгновенно связаться на расстоянии многих световых лет». «Это ничего не значит», – ответил Адам. «Ваши датчики принимают только те сигналы, которые должны отслеживать». Ассистент ничего не ответил, продолжая двигаться вперед, пока не добрался до дополнительного входа у главной станции со множеством строительных лесов, где одни брутеры ремонтировались, а другие работали на полную мощность. В течение следующих дней им предстояло изготовить множество строительных деталей и компонентов оборудования. За лесами располагался колокол бронзового цвета, под которым атомные структуры основной массы менялись, а молекулярные цепи компоновались заново для создания определенных материалов и придания им желаемой формы. Недалеко от канала на маленькой скальной платформе стоял шаттл Адама. Он был окружен множеством зондов, доставивших еще больше сервомеханизмов и строительных материалов. Данные продолжали поступать, и фильтры Адама передавали важную информацию. По данным зонда, на орбите вражеский корабль изменил свою конфигурацию. Произошла переориентация отдельных частей, а два сегмента и вовсе отделились от корабля, начав автономный полет. Они направились к пятой планете системы. Адам остановился. «Там же Ребекка! Когда это произошло? Полчаса назад? 40 минут? Есть ли подтверждение этому?» — говорил он, запыхавшись. «У нас нет связи с областями полета вражеского корабля. Это означает, что орбитальный зонд получает информацию от сигнала, движущегося со скоростью света. Мы видим не то, что происходит сейчас, а то, что уже произошло. Но мы продолжаем в реальном времени поддерживать связь с Ребекой, сказал ассистент. Он остановился, поджидая Адама у строительных лесов, купающихся в жарких лучах красного солнца. «Я хочу поговорить с ней», сказал Адам. «Прямо сейчас». «К сожалению, это невозможно». «Почему?» Адам продолжал расхаживать вокруг большими шагами, от чего в воздухе стоял звон. «Ребекка отправила нам сообщение перед тем, как...» «Перед тем, как что?» «Перед тем, как связь с ней оборвалась!» «Я хочу прослушать сообщение!» Ассистент проворно перелез через леса и приблизился к командному модулю, находившемуся по другую сторону от брутеров. Адам последовал за ним и услышал голос из рации. «Идите сюда, Адам!» — кричал ему конденсат разума главной станции. «Необходимо принять решение!» Адам снова остановился. «Я хочу прослушать сообщение Ребекки!» — повторил он. Внезапно между говорящим с разумом и колоколом с брутерами возникла пилотная кабина с шаттла Ребекки. Адам увидел, как ассистент выделил сообщение среди океана визуальной и звуковой информации. Ее фактотом, через который осуществлялась связь с командным пунктом, стоял неподвижно, управляя небольшим космическим кораблем. В сообщении говорилось следующее. «Минуту назад, используя максимальную энергию плазмы, я взлетела с ледяного спутника, как вдруг ко мне начал приближаться неизвестный объект. На сигнал он не отвечал. «Пожалуйста, передайте Адаму, что со мной все хорошо. Я пыталась с ним связаться, но безуспешно». «Она пыталась со мной связаться, а я даже не знал!» вырвалась у Адама». «Потому что мы вам ничего не сказали», — проговорил конденсат разума главной станции. «Мы не хотели отвлекать вас от обследования главного артефакта». «К ледяному спутнику приближается неизвестный объект», — говорила Ребека в продолжении сообщения. Адам слышал ее голос и видел образ. «Он летит к обелиску!» Женщина фактутами с шеей землистого цвета и короткими рыжими волосами наклонилась вперед. «Датчики зафиксировали приземление первого объекта. Он довольно тяжелый». «Второй объект повредил обелиск!» Адам заметил, как изменился фон за Ребеккой. «Я передала все данные и отключила ненужные для управления системой, чтобы уменьшить энергетическую сигнатуру. Курс к станции. Я прилечу на вторую планету в 8 часов в 21 минуту стандартного времени, если...» Изображение начало мигать, а затем исчезло. «Что произошло?» – спросил Адам. «Мы не знаем». На этот раз ответ последовал от ассистента, который стоял на входе в модуль управления. Связь прервалась. Адам перелез через строительные леса настолько быстро, насколько позволял его неотрегулированный фактотум. Послышалось жужжание сервомоторов. «Неужели Ребекку схватили?» «Мы тоже так думаем, Адам. Но тебе не о чем беспокоиться. Шаттл не поврежден. Мы до сих пор отслеживаем его. Он летит сюда». «Говорите мне, не о чем беспокоиться?» – спросил пораженный Адам. Что за данные она передала? Они только отвлекут тебя Адам. Я хочу! Неожиданно говорящий с разумом почувствовал легкое давление, после которого неповиновение и гнев куда-то улетучились. Пожалуйста, сконцентрируйтесь на том, что действительно важно. Проходите в командный модуль. В сопровождении ассистента Адам вошел в командный модуль. Перед тем, как перейти к главному пункту управления, он, несмотря на подавление эмоций, ощутил новую вспышку гнева. Что если при прохождении зонда через ГАЛА, область вторичного свечения у небесных объектов, кометы в системе Лебедь-29 была повреждена не только обшивка, но и встроенный интеллект, его конденсат разума? И искусственный интеллект не смог понять, что выполнение миссии затруднено из-за неполной информации. Подойдя к консолям, Адам включил интерфейс обмена данными на полную мощность. «Я, говорящий с разумом, отвечаю за свои действия и беру на себя управление в полном объеме», – проговорил он. «Нет, Адам». Поток данных по основному каналу связи, соединивший Адама с кластером на Земле, резко начал возрастать до тех пор, пока не перекрыл другие каналы. Перед Адамом возникла голограмма. Серьезное лицо с большими серыми глазами и длинным курносом носом. Это был Бартоломеус. «Ты не настолько стабилен, чтобы брать управление на себя», — сказал он. «Кризисное управление», — уточнил Адам. «Миссия прервана». «Нет, Адам», — поправил его аватар, находившийся на расстоянии почти в тысячу световых лет. «Для системы мгновенной связи расстояние не играло никакой роли». «Ты заботишься прежде всего о Ребекке. К тому же ты возбужден, что влияет на рациональность мышления и интуицию». «Будь разумным, Адам. В своем нынешнем состоянии ты не способен принять ни одного решения». «Вы скрывали от меня информацию, Ребекка?» «Мы знаем, что для тебя лучше, Адам», — сказала голограмма Бартоломеуса. «Верь нам. Ты же знаешь, что можешь доверять нам». «Но, Ребекка...» «Мы помогаем ей, работаем, а сейчас тебе надо заснуть». «Заснуть?» Ты должен успокоиться, чтобы мы смогли освободить тебя от лишних эмоций. Для выполнения миссии тебе нужна ясная голова. А эта миссия гораздо более важная, чем все предыдущие. Я отключаюсь. Нужно освободить канал для обмена данными. Спи, Адам. Конденсат разума главной станции отключил фактотум Адама. Говорящий с разумом уснул.